Триста шестьдесят второе. Май двадцать шестое. Матерь мира. Хорошо подумать о том, в каком виде и с чем может войти дух в сферы мои. Можно подумать о своем выражении на земле в данное время, о том, подходит ли оно и соответствует ли оно условиям сфер высших. И на земле в условиях плотных может являть дух облик достойный и созвучный с высшим планом бытия. и не в одежде, не в характере работы, но в состоянии духа и мыслях его выражается света Светозвучащим, светоносным, настроенным на высшей волне, может быть, сознания человека во всяких условиях жизни земной. Это состояние будет подвижническим, а жизнь подвигом, ибо в плотном мире землян являть собою высший аспект света трудно невероятно. В духе от земли оторвавшись, в сферах моих внеземное существование представить себе легче, чем явить его на земле. Для этого нужно геройство духа и желание подвига. Матерь мира рукополагала героев на подвиг. Луч мой импульс к геройству духа дает. В лучах моих осознает дух бессмертную, внеземную сущность свою и огонь в себе вечной жизни. Высшая триада утверждается к проявлению и привлекает к себе энергии из низших проводников, являясь центром сосредоточия сознания. Сознание имеет свойство сосредоточивать свой фокус в любом из проводников, и задача бессмертной триады — удержать его в себе даже тогда, когда она находится в теле в условиях плотных. И владыка — И обычные люди, будучи в физическом теле, сознание свое по-разному в них проявляют. Владыки на уровне высшем, земляне лишь на земном. Дело не в теле, но в ступени эволюции, достигнутой духом. Можно, можно на вашей земле и в физическом теле собой являть аспект высшей жизни, но для этого нужно геройство и несломимая решимость не поддаваться воздействию внешней среды. Владыка сказал, что победил мир, ибо, будучи в мире, он был не от мира сего, но от высшего мира, в бессмертной триаде своей, хотя был в теле. Путь этот победный для вас. Он, землян, проложил путь, проходимый на земле в плотном теле, но с сознанием, сосредоточенным не в низшей четверице, но в высшей триаде. Задача ясна. Сознание перенести из четырех низших оболочек, Высшие три принципа — в них и через них себя уявлять. Ибо в сферах света моих, вне плотных и высших, так может проявляться ваш дух.